Глава третья. Охота на ведьму. Мистик сняла шляпу, заглянула внутрь и потянула за веревочку. С небольшими челчками и дружью шляпа приняла форму добропорядочной поношенной соломенной шляпы. Мистик подняла с пола бумажные цветы и тщательно приделала их назад. Потом она выдохнула. «Уф!» «Ты не можешь позволить уйти такому ребенку, как этот!» — заявил жаб, сидящий на столе. — Какому такому? — У нее явно есть видение и ясномыслие. Это сильная комбинация. — Она маленькая всезнайка, — констатировала Мистик. — Ну да, такая же, как и ты. Она произвела на тебя сильное впечатление, не так ли? Я знаю, что произвела, потому что ты вела себя с ней гадко. А ты всегда так поступаешь с людьми, которые производят на тебя впечатление. — Хочешь превратиться в лягушку? — Да хоть сейчас, с удовольствием. Жаб саркастически ухмыльнулся. — Кожа получше, ноги подлиннее. Вероятность того, что поцелует принцесса, на сто процентов лучше, как только пожелаешь, госпожа. — Есть худшие вещи, чем быть жабой, — мрачно заметила Мистик. Попробуй как-нибудь, – посоветовал жаб. – Как хочешь, но она мне понравилась. – Мне тоже, – сказала Мистик оживленно. – Она знает о старухе умершей, потому что эти идиоты считали ее ведьмой, и она решает стать ведьмой для того, чтобы они не попробовали сделать это снова. Чудовище выпрыгивает на нее из реки, а она колотит его сковородой. «Ты когда-нибудь слышал поговорку «Земля находит свою ведьму»?» «Здесь именно это. Держу пари». «Но ведьма мела?» «Ведьмы, как гранит и базальт, снизу должно быть твердо». «Ты знаешь, что такое мел?» «Ты собиралась рассказать», — ответил жаб. «Это раковины миллиардов и миллиардов крошечных беспомощных маленьких морских существ, которые умерли миллионы лет назад» объяснила Мистик. Это крошечные-крошечные кости. Мягкие, сырые, влажные. Даже известняк лучше, чем это. Но она выросла на милу, и она тверда и остра, несмотря ни на что. Она прирожденная ведьма. На милу это невозможно. Она победила Дженни, напомнил жаб. У девчонки есть талант. Возможно, но ей нужно нечто большее. Дженни тупая, сказала Мистик. Она только монстр первого уровня. И, наверное, обалдела, оказавшись в реке, тогда как ее среда обитания – болото. Ох, будут намного хуже, намного, намного хуже. Что ты подразумеваешь под монстр первого уровня? Спросил Жаб. Я такого наименования никогда не слышал. «Я не только ведьма, я еще и учитель», – важно сказала Мистик, тщательно приводя в порядок свою шляпу. «Поэтому я делаю записи, ставлю оценки, записываю наблюдения аккуратным почерком, ручками двух цветов». «Дженни – одно из многих существ, изобретенных взрослыми, чтобы отпугнуть детей от опасных мест». Она вздохнула. «Если бы люди думали прежде, чем создавать монстров». «Ты должна остаться и помочь ей», — сказал жаб. «У меня здесь нет никакой силы», — ответила Мистик. «Я же говорила тебе». «Это мел». И вспомни рыжеволосых человечков. Нак-мак Фигл говорил с ней. Предупреждал ее. «Я ни разу в жизни ни одного не видела». «Если они за нее, кто знает, на что она способна?» Она подобрала жаба. «Знаешь, почему они появляются?» – продолжила она. «Все эти вещи были заперты в старых сказках. Все те причины, по которым ты не должен сходить с дороги или открывать потайную дверь, или говорить неправильные слова, или рассыпать соль, Все сказки, которые породили детские кошмары. Все монстры из-под самой большой кровати в мире. Где-нибудь все эти сказки реальны, и все мечты сбываются. И они сбудутся здесь, если их никто не остановит. Если бы не было накмак фиглов, я действительно побеспокоилась бы. Но в данной ситуации я собираюсь получить небольшую поддержку. Это займет у меня, по крайней мере, два дня без метлы. — Это несправедливо, оставлять ее с ними одну, — сказал жаб. — Она не будет одинока, — возразила мистик. — У нее будешь ты. — выдохнул жаб.